Глава 33. Рэй оказался прав. Эрон был не просто зол. Он был в бешенстве. И по поводу Шона, и Анны, и по поводу договора, который Рэй заключил с Джаспером, считая, что вампирам нельзя доверять. Испуг промелькнул на лице Софи, как только она услышала о выборе и судьбе Анны. Но когда Рэй рассказал ей о том, что в ней должна проснуться магия, чтобы противостоять Арману, она с недоверием посмотрела на Блэкмора. «Магия? У меня? Что за чушь?» «Это правда, Софи», — произнес Рэй, переглянувшись с Шалой. «Джаспер сказал, что в тебе проснутся магические силы». «Это ложь. Я обычный человек, полицейский, но никак не ведьма». «Так ты и не ведьма», — пожала плечами Шайла. «Ты Сокрита, избранная, которая знает, как противостоять Арману. Просто нам нужно подождать, пока проснутся твои силы». «А если они не проснутся?» Софи подскочила с дивана и заметалась по комнате. «Тогда ты вернешься домой в свой век». Громко произнес Рэй, и Софи замерла. Серые глаза Рэя смотрели на нее бесстрастно, словно это дело решенное. Она не увидела ни капли сожаления в его взгляде, лишь решительность. Неужели я ему безразлична? Еще утром ощущая его нежность, его объятия, она на мгновение поверила, что он испытывает к ней нечто большее, чем просто желание. А сейчас я, как всегда, сама себя обманула. Женская гордость была ущемлена. Я не могу вернуться в свой век. Голос Софи стал холоднее. «Потому что не знаю, как это сделать». Шайла только открыла рот, чтобы что-то сказать, но Рей наградил подругу ледяным взглядом, и она капитулировала. «Мы что-нибудь придумаем», — уклончиво ответил Блэкмор. Он не собирался рассказывать ей, что знает способ, потому что боялся, что ее смелость и гордость могут проснуться совсем в неподходящий момент. «Но я надеюсь, что проснутся твои силы, и мы справимся с Арманом». «И что нам делать сейчас?» — спросила Шайла. — Тебе думать, как удержать защиту на доме и помочь Софи пробудить магию. А нам же остается ждать, когда Джаспер принесет мне еще информацию. Рэй мысленно чертыхнулся, осознав, что чуть не проговорился. Да и к тому же он не собирался говорить девушкам о том, что он и Эрен собираются сами раздобыть информацию. Потому что когда Арман узнает, что Анна стала вампиром и сбежала, то, пребывая в ярости, он может расправиться с Джаспером. И они лишатся информатора. А так рисковать они не могли. Слишком мало времени. Софи сидела на постели в своей спальне, приложив руку к медальону. «И как мне тебя пробудить?» едва слышно прошептала она. Она выставила вперед вторую руку и зажмурилась, пытаясь сосредоточиться. Перед ней лежала книга Сантина. Девушка выбрала оттуда небольшое заклинание, вызывающее сильный ветер. Тихо шепча заклинание, как это делала Шайла, Софи пыталась уловить хотя бы маленькие колебания магии. Но ничего не происходило. Абсолютно. Медальон оставался таким же холодным. София упала на постель и взглянула на балдахин. Она влюбилась, влюбилась в Рэя Блэкмора. и теперь не хочет возвращаться назад. Тут, несмотря на окружающую ее опасность, она почувствовала себя счастливой впервые со смерти Лорен. У нее появились друзья и Рэй, чувства которого для нее до сих пор оставались загадкой. Она не может вернуться домой, зная, что Арман может убить дорогих ей людей. Черт возьми, я пробужу тебя!» — воскликнула она, хватая книгу заклинаний. «Пробужу! Узнаю, как убить этого монстра! Спасу этот чёртов мир от тьмы и вернусь домой!» «Или не вернусь!» Все зависит от того, полюбит ли меня Рэй Блэкмор». Ближе к вечеру этого же дня Арман нетерпеливо ждал своего подданного. Появление кометы не за горами, а у него нет ни книги Сантина, ни самой избранной. На протяжении тысячи лет, каждые полтора века, он пытался открыть чистилище и каждый раз проигрывал. Блэкморы защищали избранную. Или же она сама лишала себя жизни, чтобы не попасть к нему в руки. Но теперь ему казалось, что он сделал все, чтобы этого не повторилось. Арман уничтожил все рукописи о сражениях, уничтожил всех, кто знал об избранных и их силах, оставил и новых Сокрит, и охотников без информации. Теперь только он знал тайну. Правда, Арман до сих пор не мог понять, как ведьмы связали охотников и род Сантина. Сокриты словно сами притягивались к охотникам каждые 150 лет. И неважно, в какой части земли находился один из них. Когда начиналось сражение, избранная всегда была с одним из Блэкморов. И все снова повторяется. Никакого разнообразия. Поэтому именно с Блэкморов и начинались поиски Сокриты. Рано или поздно она появится рядом с ними. Именно так Джаспер нашел Анну. Правда, он не думал, что она сбежит от охотника. Но как только приблизился день сражения, девушка снова поспешила к своему супругу. Именно поэтому он не стал приказывать Джасперу сразу же привести ее сюда. Арман хотел удостовериться, убедиться, что это именно она. Несмотря на то, что об этом говорил ему Джаспер. И сейчас он чувствовал, что у него получится открыть чистилище. Он вызволит из заточения Лаэту и свое войско. И они будут править не только в мире тьмы, но и на земле, при свете дня. Господин, в огромном зале эхом разнесся голос Джаспера. Вы звали меня? Да. Где девушка и книга? В глазах Армана появился красный блеск. Еще у Блэкморов. Они не выходят из дома, а мы не можем пройти через защиту. Арман усмехнулся и сощурился, продолжая сверлить своего подданного взглядом. «Ты действительно очень похож на меня, Джаспер, но у тебя глаза Лаэты». «Я знаю, вы говорили мне об этом не раз. Но в тебе нет той силы духа, которая была бы в моем настоящем сыне». Джаспер молчал и ни о чем не думал. «Возможно, у вас появится возможность увидеть своего настоящего сына, когда мы спасем Лаэту. Вампиры не могут иметь детей, и ты это прекрасно знаешь. Может, магия Лаэты поможет вам?» Арман расхотался так громко, что Джаспер невольно поднял голову, глядя на своего господина. «Тебе так не по душе быть моим названным сыном?» «По душе. У тебя слишком много привилегий, Джаспер. И именно поэтому тебя так не любят другие вампиры. Ты так и остался тем аристократом, каким был твой никчёмный отец». Джаспер едва сдержал эмоции и мысли. Ему совсем не нравился этот разговор. Арман встал из кресла и направился к молодому вампиру. Ты не справился, Джаспер. Не смог выполнить мое поручение. Я знаю, господин. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня разочаровывает? Да. Арман подошел к нему вплотную и, подняв его голову, заглянул в глаза. Молчание затянулось. Ты лишаешься всех привилегий, Джаспер. Теперь ты просто один из моих воинов. Я не убью тебя лишь за то, что у тебя ее глаза, потому что я хочу увидеть их. Джаспер кивнул и опустил голову, принимая решение своего господина. «Спасибо. Позови ко мне Мейлин. Пусть соберет всех ведьм». Арман отошел от вампира и снова вернулся в свое кресло, больше напоминавшее трон. «Пора сломать защиту и забрать девчонку вместе с ее книгой. И разобраться, как именно ты собирался меня предать, мой названный сын».